Глава 19. Сила архитекторов «Всем отступать!» — крикнул я, хотя уверен, что Мэй среагировала раньше меня. Бах! Из здания колодца выстрелил демон. Кровавая молния! Я пустил электрический импульс во все стороны с помощью разных потоков сознания, направляя снаряды в истребителей. Один за другим прогремели пяди взрывов, и я резко снизился, пропуская над собой демона. Мои молнии не нанесли ему серьезных повреждений. Шаг ветра! Я переместился, и белый луч смерти пронзил то место, где я был секунду назад. «Да откуда он стреляет?» Я попробовал отследить траекторию, но не смог, а в следующее мгновение на меня набросился демон и несколько истребителей послали ракеты. «Шаг ветра!» Я телепортировался, и позади меня прогремели взрывы, после которых яростно заревел демон. «Сдохни же!» Я сжал кулаки. Сразу два потока сознания попытались уничтожить демона через туман. Я резал его, прожигал кислотой, взрывал, бил молниями. А ведь не стоило забывать, что рядом с демоном взорвались ракеты истребителя. Но у этой твари мышцы были будто сделаны из стали. Его черная кожа принимала на себя все атаки – Я чувствовал, как молнии и кислота прожигают ее, а острые клинки оставляют в ней глубокие раны. Только вот дальше хрен, даже до костей не получалось добраться. Гра! Демон оглушительно взревел и весь туман вокруг него раскидало в стороны. Он замер в воздухе и глубоко дышал. Голый. с исполосованной и обожженной черной кожей, но живой. Только вот в его глазах не было ни искры разума. «Этот демон неразумный», — сказал я. «Его уровень может превышать пятидесятый». «Поняла», — коротко бросила Мэй. «Через кровавую ауру я видел, как мои солдаты потихоньку отходят». «Бах!» Демон со взрывом полетел ко мне. Я едва успел переместиться и оказался рядом с двумя истребителями, которые зависли в невидимости. Внутри них не было живых существ, абсолютно автономные машины. Я чуть не совершил огромную ошибку, едва не взорвал их, а ведь я помню, с какой мощью они разрушаются». Я сдержался и постарался их обездвижить. Демон, завис в воздухе, нашел меня взглядом и снова взревел. Шаг ветра! Бах! Демон врезался в один из истребителей и раздалось два почти одновременных взрыва. Я замедлился. Тревога не покидала меня, так как я пока не знал, какие вообще у демона были способности. На данный момент он показал только физическую силу и невероятную крепость тела. Вместе взрыва все заволокло дымом. Демон не торопился показывать себя. Я мысленно связался с Ленином. Если вдруг не справлюсь, придется раскрыть его связь со мной, хоть это и нежелательно. Откуда-то сбоку выстрелили несколько лазеров. Я увернулся и пальнул туда молнией. Истребителю не хватило доли секунды, чтобы избежать. Но позади меня тут же вынырнул следующий самолет. «Как же бесит!» Аврора, запоминая мои ошибки, пытается всеми силами подловить меня и убить. «Я всего-то не позволил ему забрать Кэтсуми. Чего он так привязался?» Я переместился вправо и разнес этот чертов истребитель, а затем превратил два пальца на левой руке в кровь и выстрелил двойной молнией в дым с демоном. Надоело ждать. Атака вышла мощной. Из дыма пушечным ядром вылетел демон, и я смог его рассмотреть. Тварь стала больше, рога выросли, На локтях и хребте появились костяные шипы. Только вот взрывы истребителей не прошли бесследно. В некоторых местах его тело плоть разорвала, и в ранах белели кости. Демон стабилизировал свое положение. По его телу до сих пор бегали красные разряды молний, которые заставляли мышцы конвульсивно подергиваться – По моим прикидкам, до отката обмена демонолога было часа два, а из десяти телепортаций у шага ветра оставалось всего четыре. Если так и дальше пойдет. Кердык мне! гра Демон вдруг заорал и увеличился в размерах. Вокруг него заклубился черный дым. Я сглотнул. Радует одно. Эта тварь неразумна. Я почувствовал туманом три летящих в невидимости истребителя. Посмотрел на демона и сосредоточился. Патрон демон сорок восьмого уровня. Шаг ветра. Я переместился к истребителям вовремя. Демон взорвался черным дымом и телепортировался туда, где я стоял мгновение назад. Судя по его бешеному виду, он был очень-очень зол. Истребители запустили в меня ракеты. Шаг ветра! Я снова переместился и снова на месте, где я только что стоял, материализовался демон. Он разнес истребители на кусочки и его отбросило взрывной волной. Вот же тупая тварь! Так, ко мне пора прятаться. Я вынул из кольца десятки кристалликов и превратил их в валый туман. Кровь москвичей, к сожалению, послужила мне очень недолго. Я максимально растворился в тумане, создавая тут и там свои копии. Истребителей они особо не запутают, а вот демона... Тоже? Блин! Демон, в который раз телепортировался ко мне. «Но я был готов и смог увернуться от атаки, ринулся алым потоком к истребителю. Буду их стравливать!» Мэй, закусив губу, смотрела на экран. Только вот ничего не видела, там был сплошной красный туман. Километры тумана, в котором то и дело кто-то рычал и что-то взрывалось. «Битва колоссов не могла не задеть солдат, как бы Андрей не старался это предотвратить. Десятки убитых, сотни раненых. Но армия Сангиса не винила своего господина. Наоборот, каждый ее член был наполнен глубоким уважением и восхищением. Все понимали, Андрей сдерживает врага, чтобы они могли отступить». Но в то же время совсем с другой стороны к городу крови неслась небольшая армия самоубийц в пять сотен человек. А как их еще назвать? Они прошмыгнули через северо-запад между городом Красного Ангела и городом Оливии. Там был ров, были защитные пункты и даже стена. Но армия из Союза успешно справилась со всеми препятствиями. У них была лучшая техника, от танков до военных самолетов, а в рядах бойцов шли сильнейшие темные. Но в то же время эта маленькая армия открыла свою спину для атак из городов Красного Ангела и Оливии, поэтому Мэй и назвала их самоубийцами. Рано или поздно их просто уничтожат, окружив». «Новая Россия» пока подозрительно молчала, в то время как «Союз» бурлил. Отовсюду стягивались многотысячные войска, готовилась полномасштабная атака. Но какова цель этой армии самоубийц? Мы нервно забарабанила пальцами по столу, не сводя глаз с экрана. «Союз» знал, что «Демон отвлечет Андрея», И поэтому они предприняли отчаянную атаку, желая разрушить сердце Сангиса. После этого остальные города будет несложно взять, без командного пункта-то. Но Мэй не представляла, кто курирует этот план. По сути, тюрьму пустили на убой, лишь бы задержать Андрея и уничтожить его город. Но что будет потом, когда Андрей справится с демоном? Или они думают, что он на это не способен? Чем подкреплена их уверенность? Чем больше Мэй размышляла, тем больше ей становилось не по себе. Один из минидронов с камерой, который остался еще со времен, когда Аня не болела, рискнул снизиться. Он пролетел над боевыми машинами Союза и заснял людей в кузове. Мэй побледнела. Она узнала многих. Бандиты и члены царства Ямы. Они точно заранее все распланировали, пробормотала Мэй, продолжая наблюдать за бойцами Союза. Ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем Мэй предполагала. На экране мелькали очень сильные бойцы, многие из которых даже умудрились побывать в рейтинге на первых порах гонки уровней. Вот показался вальяжно сидящий в кузове мужчина с синими полосами на лице, которые начинались с нижних век и доходили до губ. В зубах он держал металлическую зубочистку. Мужчина резко повернул голову прямо на мини-дрона и усмехнулся. И в следующее мгновение экран пошел рябью и почернел. Дрона уничтожили. Мы выдохнула. Она узнала этого темного. Анатолий Драбаш, 92 место в ТОП-100. Мэй потерла висок, голова вдруг разболелась. Судя по всему, союз городов очень давно начал подготовку к этому дню. Мэй посмотрела на экран с красным туманом. Там ничего не изменилось. Все так же раздавались взрывы, иногда мелькали молнии и вспыхивали огни. Андрей не остановит вторжение. Но тут на экране высветилось сообщение. Войска Африки готовы к переброске. И сразу следом несколько других. Америка готова. Остров мутантов ждет отмашки. Япония ожидает приказа. Первый готов. Мэй расслабленно откинулась на спинку кресла и искренне улыбнулась. Вся стратегия демонического дерева, если это оно придумало план, основывается на том, что Самгис обладает своей нынешней силой только благодаря Андрею и Фену, который сейчас вообще непонятно где. Вдобавок, в Юксисе знают про то, что Оливия где-то в Африке убивает мутантов и повышает свои уровни. Маша с армией, которая атакует тюрьму. Один самурай остался в городе крови. Только вот он вылетел из топа и его не посчитали серьезным противником. Но Сангис скрывал свои силы гораздо тщательнее, чем кто либо мог предположить. Один за другим основные силы из Африки, Америки, Японии первого прибывали в город крови через порталы. С острова мутантов пришли макака, змея, оса и лемурка, с армией белок. Атакуйте! Отдала приказ Мэй, когда армия самоубийц из Союза прорвала последнюю линию обороны. До города Крови оставалось километров двадцать-тридцать, но этого хватит. Алиса улыбалась в предвкушении. Новое видео разорвет весь Юпсис. Скрыть битву в любом случае не получится, поэтому лучше выложить материал первыми. Она неспешно пролетала над строящимися войсками Сангиса, которые должны были выступить из города и встретить вражескую армию. Кого тут только не было. И огроменная змея, и ходячие деревья, и белки. Люди тоже предстали во всей красе, от африканских темнокожих до азиатов. Армию возглавили двое, Борис I и Лера как его помощница. торнадо стрелок сахаты и госпожа были в их команде и даже кот Баюн решил посетить дом бенедикта и сейчас лениво лежал на крыше одной из машин атакуйте раздался в ушах каждого воина слегка возбужденный голос мэй стены покрытые мышцами зашевелились массивные каменные ворота медленно отворились и оттуда вырвалась армия. Думаю, что слова тут излишни, заговорила Алиса, держа камеру в руках, да не простую, а исключительный артефакт со множеством самых разных функций, включая боевые. Также эта камера работала как сканер и фиксировала средства слежения. Алиса медленно пролетела над армией через камеру, отслеживая жучки и дроны, если такие проявлялись. Она кровавыми лучами уничтожала их. Алиса не была зациклена на прокачке и до сих пор не взяла тридцатый й уровень. Ей был интересен именно видеоблогинг. Сейчас она была самым популярным блогером, опережая даже аналитика, у которого несколько раз была в гостях. Благодаря ее милой внешности и простому поведению миллионы людей фанатили по ней по всему миру. Пролетев над всей армией, Алиса повернула камеру на себя и высокомерно заявила «Сегодня весь мир увидит, что архитекторы и без Бенедикта – сильнейший клан на Земле». Алиса и не представляла, что этот отрывок с ее словами разойдется по всему миру и станет самым просматриваемым в истории человечества – Возникнет даже несколько культов, где это видео будет использоваться для молитв. Армия Союза была готова к сопротивлению, только вот никто не ожидал, что оно будет настолько яростным. Буквально за доли секунды все вертолеты и самолеты были взорваны атакой Леры. помощью камня воли и телекинеза она была способна поднимать в воздух сотни клинков из невероятно крепкой стали. Лучшие кузнецы Санкиса сковали их специально для нее. Красиво, да? Алиса провела камерой, показывая огненные шары, вспыхивающие один за другим в воздухе. В это же время внизу раздался грохот выстрелов и взрывов. Огненные вспышки от гранаты, белок и артиллерии обеих сторон, молнии, ветряные смерчи, ядовитые газы и поля корней, выпущенных древами, все смешалось в кучу, где каждую секунду умирали люди. Алиса побледнела, снимая эту вакханалию. Она не думала, что у Союза так много сильных бойцов. Особенно выделялся мужик с стальной зубочисткой и синими полосами на лице. Он владел стихией молнии и был невероятно быстр, а его зубочистка с каждым плевком пробивала насквозь тела солдат Сангиса. Поле боя быстро разделилось на несколько основных сражений. Мутанты с острова сошлись в схватке с людьми из царства Ямы. Последних оказалось на удивление много. и среди них была значительная часть бойцов выше 30 уровня, включая их командира, черноволосую девушку в костяном шлеме и с посохом. Она вступила в битву с королевой змей. У обеих были схожие навыки, связанные со смертью. Метрах в трехстах от мутантов против бандитов сражались японцы во главе с самураем, и тех и других было довольно мало. А вот в самом крупном и жарком столкновении сошлись солдаты Союза против армии города Крови, Белок, Древов и Темнокожих. Пока камера снимала всю битву разом, причем даже сквозь дым и пыль подмечая все детали, сама Алиса сосредоточилась на мужчине с зубочисткой. Она быстро узнала его «Анатолий Драбаш из ТОП-100». Ему на перехват бросилась команда Бориса, и все бойцы вокруг сразу же отступили, чтобы не попасть под горячую руку сильнейших темных. Торнадо метнуло три воздушных сверла, и Борис запустил в них молнии. Бах! Образовалось три дымящих кратера, но Анатурий легко уклонился от нападения торнадо. Мелькнул красный луч, стрелок выстрелил. сразу после борис окруженный молниеносной броней бросился в атаку сохотаты топнул и из под земли вылезли десятки острых оленьих рогов мешая анатолию перемещаться но дробаш не зря входил в топ сто он легко ушел от всех атак и выплюнул зубочистку в бориса вспыхнула молния и отец андрея переместился В следующую секунду его окружил ветряной смерч от торнадо. Стрелок опять выстрелил, а Борис вновь попытался достать Анатолия, но снова без толку. Ситуация изменилась кардинально, когда сверху упал смерч из острейших лезвий и заключил Анатолия в ловушку. Ему конец, легкомысленно сказала Алиса, продолжая наблюдать за жаркой битвой. Но Анатолий его друг засветился желтым. Особый навык. Кача! По округе прокатился треск. Из смерча лезвий, пробив его насквозь, на стрелка вылетела наэлектризованная игла. Сразу несколько лезвий Леры попытались сбить ее, но были уничтожены молниями. Из-под земли вылезла стена из сплетенных рогов сахатова, но игла легко пробила и их. От Бориса выстрелила яркая желтая молния и врезалась в иглу, но та не изменила траекторию полета. Глаз стрелка мигнул красным, и снайпер ядра архитекторов успел сделать две вещи. Правой рукой он от бедра выстрелил из винтовки в иглу. а левую протезированную выбросил вперед. Игла расщепила пулю и влетела в ладонь. Пробила руку до самого плеча и застряла там. Протез стрелку делали лучшие артефакторы. Бах! Анатолий врезался в место, где игла пробила стену из лезвий. Его особый навык – бросок иглы – был атакующим – Но он недооценил силу Леры. Место дыры сразу же закрыли десятки других лезвий. Анатолий не смог пробиться, и смерч начал медленно сжиматься. Алиса метнула дождь перьев в Анатолия. Борис запустил электричество по лезвиям, а торнадо облегчило своим ветром контроль Леры над телекинезом. Сахатый тоже сделал ход Вся область внутри смерча резко покрылась острыми шипами. «Даже темный из рейтинга проиграют нам!» Алиса увеличила картинку и показала крупным планом скривившееся в ужасе лицо Анатолия. Темный не смог ничего сделать. Его сперва растерзали лезвия, а затем контрольным ударом добил Борис. Убив Темного из рейтинга, он сам получил возможность войти в топ-100 и попросить у Темной сферы, чтобы она выполнила его желание, и Борис не был намерен упускать этот шанс. Наши догонялки с демоном и истребителями продлились ровно до того момента, как мой шаг ветра откатился. Тогда я рискнул напасть на демона всеми силами. Я превратил все пальцы левой руки в кровь и приготовился трансформировать их в мощнейший снаряд алой молнии. Буду целиться демону в глаз. Это довольно рискованный ход. Каждая моя часть тела хоть и могла восстановиться из крови, но на это понадобилось бы очень много выносливости, а у меня она и так подходила к концу». Но демон, который к этому моменту взорвал истребители, вдруг замер. А затем развернулся и резко полетел прочь телепортами, отдаляясь все дальше и дальше. Я даже растерялся. Истребители тоже улетели, и я снова принял человеческую форму и приложил руку к уху. «Андрей, армия Союза разгромлена!» – обрадовала меня Мэй. Предлагаю продолжить нападение и наскоком захватить весь союз городов. Так и сделаем. Я хищно улыбнулся. Пора уже взять эту область под свой контроль.